«Мы приступаем к установке шатра?» — спрашивает один из работников. «Шатра не будет», — отвечает он, наслаждаясь изумлением подчиненного. Шатер только ограничит свободу Нел, словно муху, бьющуюся в оконное стекло. Его агент сообщил о деревянной трибуне, предлагаемой за ничтожную цену разорившимся шоуменом. 20 рядов сборных скамей вокруг арены с полукруглым навесом для защиты от дождя». Но остальная часть будет открытой, и это значит, что он может купить воздушный шар на привязи, парящий на высоте сорока футов над землей. нейл будет раскачиваться под ним, одетая в зеленый дублет. Ее руки и ноги будут испещрены звездами. Он достает из кармашка часы на цепочке и проверяет время. Еще довольно рано. Через три часа он наденет цилиндр и перейдет по мосту в Сохо, а потом вернется с двадцатью тысячами фунтов стерлингов. Это начал Дэш, сорвавший первое серебряное распятие с шеи убитого русского. Так ли было на самом деле, гадал Джаспер, мог ли он так поступить? Но моральные принципы отошли на второй план, когда Дэш продал крест, и они роскошно отобедали свининой с французским шампанским. Вскоре он понял, что все занимаются этим. Солдаты посылали домой часы, изготовленные в Париже. Их карманы пухли от распятий и медальонов с православными святыми. Их аппетиты росли, и вместе с ними росла жажда уничтожения. Иногда они крали, а иногда просто веселились, наблюдая за сожжением ценных вещей. В Керченском музее они разбивали о бесценную старинную керамику — «Я беру, что хочу!» — воскликнул Дэш, потрясая вилами, и это стало боевым кличем их полка, способом возместить ежедневное смертоубийство с обеих сторон. В огне войны ковались родственные узы, более крепкие, чем между братьями. Оказавшись в богатой усадьбе, Джаспер бегал по комнатам, пронзая штыком шелковые покрывалые подушки. Он бродил по колено в гусином пуху, хрустя осколками разбитых зеркал — Он крушил банки с лекарствами, потом расколол топором крышку фортепьяно и порвал бронзовые струны. Когда он вывалился наружу, Дэш расстреливал из револьвера клетку с павлинами. Он подхватил Дэша под руку, и они начали вальсировать, заливаясь безудержным смехом. Они были подобны лисам в курятнике, убивавшим ради удовольствия. В конце веранды они нашли склад с вяленой рыбой и мешками черного хлеба и спалили его дотла. Они ворвались в виноградник, где порубили лозы и шпалеры, а потом объелись персиками до такой степени, что три дня страдали от поноса. В бою они похищали чужую жизнь как оберег для собственной жизни и грабили трупы до прибытия мулов с носилками и санитаров. Почему изобилие смертей заставляло их чувствовать себя живыми? Они рассматривали противника как чудовище, которое нужно уничтожить. Дэш называл его «Гидрой». «Отруби одну голову, и на её месте вырастут три других». Поэтому они рубили, рубили и рубили. Они хорошо питались и много пили. Они покупали лучшую еду в заведении Мэри Сикл. Мэри Сикл, 1805-1881 год. Британская медсестра и предпринимательница ямайского происхождения. Во время Крымской войны основала несколько госпиталей и так называемый «Британский отель» для английских офицеров за линией фронта. Мир принадлежал им, и всего было вдоволь. Джаспер испытывает сходное чувство, когда стоит перед мрачным кирпичным зданием на Биг-стрит под вывеской с тремя шарами. Надпись гласит «Деньги взаймы». Золотистая пыль мерцает в воздухе, окна сверкают, как ограненные алмазы. Ему остается лишь войти внутрь и забрать добычу. «Сэр!» — с поклоном произносит слуга, и Джаспер поднимается следом за ним по узкой лестнице. Свечи разбрызгивают бараний жир на стены. «Он примет вас!» Джаспер отшатывается, когда видит ростовщика. «Это... этого не может быть!» «Дэш умер!» Но когда его зрение приспосабливается к освещению, сходство исчезает. У мужчины светлые волосы, тогда как Дэш был брюнетом, и его глаза слишком близко посажены, но он сидит с такой же расслабленной непринужденностью, а его розовые щеки такие гладкие и блестящие, как будто их намаслили. «Мистер Джупитер», — произносит ростовщик и указывает на стул перед собой. «Я не займу много времени», — говорит Джаспер и складывает пальцы домиком перед собой. «Быть занятым человеком – залог успеха, а быть успешным человеком – залог богатства». Он уверен, что собеседник поймет это простое уравнение. «Я серьезный клиент. Мы прибыли в Лондон только сегодня днем, и мне предстоит большая подготовка». «Да-да. Ваш агент по рекламе и связям с прессой упомянул о том, что вы можете находиться в некоторой спешке». Он прикасается к связке ключей. «Итак, не будете ли вы любезно объяснить, в чем состоит ваше предприятие?» «Агент сообщил только общие факты». «Я хочу», — начинает Джаспер, — «я собираюсь поднять мое цирковое шоу на новую высоту. Это уже успешное предприятие. В прошлом году моя прибыль составила 5000 фунтов, и я вложил этот капитал в основные фонды». Заменил умерших животных, починил сценические костюмы, нанял актеров для новых номеров. Он ждет одобрения собеседника, но ничего не происходит, поэтому он продолжает. Дело сулит хорошую прибыль. Увлечение публики живыми чудесами находится на подъеме. Ей-богу, это еще слабо сказано. Спрос продолжает расти, и нет признаков остановки. Американские труппы начинают гастролировать в Англии. При такой конкуренции нам нужно проявлять изобретательность и оригинальность. Барнум зарабатывает 25 тысяч долларов в год на Чарльзе Страттоне, то есть на генерале Томтами, а в прошлом году он вложил в свой музей 50 тысяч долларов. «Теперь его музей превратился в пепел», замечает ростовщик, поглаживая подбородок. «Как я слышал, там не осталось ничего, кроме вареного крокодила и жареного кенгуру». «Но если бы не пожар», — начинает Джаспер, а потом быстро добавляет. «Зато теперь он вышел из игры. Теперь появилась возможность, и почти нет риска, что он заявится сюда и будет опустошать кошельки наших зрителей. И вы хотите превзойти его достижения?» «Да, именно так», — говорит Джаспер. «Спросите любого ребенка, знает ли он о Барнуме, и, скорее всего, вам ответит утвердительно». То же самое относится к Эстли, Сенгеру, Уомбилу или Уинстону. Джордж Уомбил, 1777-1850 год, основатель первого передвижного зверинца в Англии. Джордж Сенгер, 1825-1911 год, английский шоумен и владелец цирка. «Но моё шоу до сих пор недостаточно большое, и ему нужен толчок. Мне нужен такой зверинец, чтобы вытеснить Уомбела из бизнеса». Историческая нестыковка у автора. Действие романа происходит в 1866 году, а Уомбел умер в 1850 году. «Мне нужно такое лошадиное шоу, чтобы Эстли залился слезами». «Мне нужны такие чудеса, чтобы лекари спятили от зависти!» Он разминает пальцы. «У меня есть перспективная новая исполнительница. Я уверен в ее силах, но мне нужна реклама. Я превращу ее номер в настоящий спектакль с воздухоплавательным аппаратом, где она будет вылетать из корзины!» «Любопытно!» — говорит ростовщик с намеком на улыбку. «Тогда поведайте мне, мистер Джупитер!» Как я могу содействовать воплощению вашей мечты? Содействовать. Джаспер берет это на заметку и расправляет плечи. Мне хотелось бы занять у вас двадцать тысяч фунтов. Двадцать тысяч, повторяет расставщик. Право, мистер Джупитер, это солидная сумма. «Мне понадобятся деньги на широкую рекламу и отработку номеров. Если мы утроим зрительскую вместимость, заменив шатер на трибуны, это утроит выручку!» «Да-да», — отвечает ростовщик, помахав рукой. «Я понимаю, как это устроено. Речь идет о простых цифрах. Но вы должны иметь в виду мои проценты». «Я ожидаю...» «75 процентов». Джаспер хватается за ручки стула. Финансисты из Вест-Энда берут 50%, а это ростовщик из закоулка, но все же 75%. «Если я сужу вам 20 тысяч фунтов, вы вернете мне 35 тысяч фунтов. Я буду ожидать выплаты по 1000 фунтов в неделю в течение 35 недель». Джаспер кивает. «Допустим, вы оказываетесь не в состоянии выплачивать долг. Какими гарантиями и активами, каким совокупным капиталом вы обладаете? В настоящий момент моя трупа вместе со всем реквизитом стоит 20 тысяч фунтов. Я постоянно наращивал этот капитал. Ростовщик пожевывает губу. Я веду дела самым наилучшим и справедливым образом. Я не ищу клиентов. Они приходят ко мне по собственному желанию и несут ответственность за свои решения. Это понятно. Я сам в первую и последнюю очередь деловой человек. Меня не интересуют причины нужды и страданий. Короче говоря, меня не интересуют оправдания, если вы задерживаете платеж. Он протягивает руку под стол и достает крошечный череп с серебряной крышкой. Возьмете понюшку? Джаспер кивает, берет щепотку и закладывает в ноздри. Она крепче обычного табака, и в смеси присутствует что-то еще. Он отряхивает ноздри. «Это череп макаки?» «Полагаю, вы действительно управляете цирком», — ростовщик начинает излагать предварительные условия. Он говорит так быстро, что Джаспер едва успевает следить за его словами. Он понимает, что должен слушать внимательно, но угли в камине дымят и в комнате слишком жарко. Он смотрит на большие глазницы черепа, желтые зубы, идеальный зазубренный шов на лбу». Он слышит слова «закладная», «имущество», «ежемесячные выплаты», «основной капитал» и «проценты».